с 1990-1994 годы работа в эндока микрохирургии глаза. С 1987 года в стране возникло кооперативное движение. Многие почувствовали новые сигналы и бросились в это море. В числе первых был Йоф Обижников, Майер Феликсершкан и многие другие мои друзья. Некоторые стали работать по-крупному, брали большие кредиты в банках, вкладывали их в рискованные проекты, не боясь ответственности. А многие, в том числе мои друзья, всё-таки побоялись, стараясь работать по-честному, не попадая под зависимость банков и криминальных структур. Но деньги у них появились серьёзные, по-старому, до кооперативным меркам. Мосметрострой тогда впервые сорвал все плановые сроки. И я жил на одну зарплату. Денег не хватало. Мы с Ольгой залезали в долги, расплачивались и вновь занимали. Я понимал, что так долго продолжаться не может, и постепенно готовил себя к тому, что с метростроем придется расстаться. Последней каплей стал случай. Я приехал к своему другу Сереже Вишнякову в его офисе. Надо сказать, что он начал пить, ему нравилось строить из себя пахана из криминального мира. Так вот, когда я приехал, под датой Сережа выложил передо мной 10 тысяч рублей и несколько пренебрежительно сказал, что это за мою помощь в его бизнесе. Для меня это были огромные деньги. Моя зарплата была 350 рублей в месяц. Но его вот тон снисходительности... И я его недалеко послал, развернулся и уехал. Тогда принял для себя окончательное решение – искать новую работу. Мой друг Хиофе, уже тогда увлекшийся, помимо кооперативной и организационно-политической деятельностью, принимал активное участие в создании Московского союза кооператоров и предложил мне должность директора этого союза. Меня пригласили на заседание совета которого возглавлял Андрей Федоров, с которым впоследствии я очень близко познакомился. За столом сидели члены Совета, среди которых был Йов и Вишняков. Мне задавали какие-то вопросы. Я отвечал, уже не помню о чем. В результате меня как бы утвердили, положив оклад в две тысячи рублей. Но эти деньги, как и деньги, необходимые для функционирования Союза, я должен был зарабатывать сам. Как? Что? В голове не было ни одной мысли. В то же время один из начальников строительно-монтажных управлений метростроя Олег Зеге, яркий лидер, очень сильная и влиятельная личность, узнав о моих намерениях, не задумываясь, стал меня уговаривать идти на работу к Святославу Федору, чрезвычайно известному во всем мире офтальмологу, директору меж отраслевого научно-технического комплекса микрохирургии глаза и его близкому другу. Олег отвёз меня к нему, познакомил. Фёдор стал рассказывать о БМТК, водном спа-комплексе, демонстрируя новое оборудование и строительство пятизвёздочного отеля с медицинским уклоном. Всё это потрясал высокий европейский ур Прошло какое-то время, но никаких конкретных предложений от Фёдорова не последовало. Когда Заги повёз меня повторно, и Фёдоров предложил мне возглавить отдел совместных предприятий, полгода поработать в комплексе, а потом уехать руководить клиникой, открытой Фёдоровым в Дубае. Когда мы вышли из кабинета, я удивлённо посмотрел на Легу и сказал: "Ничего не понимаю". Мне предлагают ехать к арабам. Он не понимает по моей фамилии и отчеству, что я еврей? В ответ я ничего не услышал. И так я был на распуте. С одной стороны, пустота, которую я не знал, чем заполнить. С другой тоже было не очень понятно, но явно перспективно и очень заманчиво. Так я стал сотрудником МНТК «Микрохирургии глаза». Федор был чрезвычайно известен и уважаем в стране. Комплекс находился в аренде. и зарабатывал на лечении иностранных пациентов валюту, которая оставалась в распоряжении комплекса. Это было совершенно не советское учреждение, вероятно, единственное в СССР. Федоров обладал фантастической харизмой, принимал самостоятельные решения и постоянно генерировал что-то новое. Мое появление в июле, когда все сотрудники были в отпуск, вызвало у шефа, так его называли все в комплексе, активный интерес. Я много времени проводил с ним, обсуждая самые разнообразные темы. Выполнял его поручения, одним из которых была разработка новой модели управления. Комплекс состоял из головного института, 11 филиалов на правах самостоятельных юридических лиц, завода по производству медицинских инструментов, гостиницы и так далее. У Федорова было 10 или 11 заместителей. При разработке новой модели управления я предложил сократить их до 4-5 человек, отвечающих по своим направлениям деятельности за весь комплекс. Остальных я обозначил как директоров по виду деятельности. Например, директор по снабжению, директор по работе с филиалами и так далее. Я предусмотрел также должность директора по совместной деятельности, имею в виду, конечно, себя. План Фёдорову понравился но необходимо было обсудить его с другими заместителями не буду вспоминать каком остракизму я подвергся со стороны фёдорских экзамов дело в том что в то время любые заграничные командировки давали серьёзные финансовые пополнения каждый пытался создать за рубежом что-то своё в результате образовался страшный бардак который мне пришлось расчищать пару лет на очередном совещании Где я в очередной раз вынужден был выслушивать чёрт-те что, вспылив я заявил, что план я разработал по поручению шефа. Он его одобрил. Если кто-то не согласен, то, пожалуйста, обращайтесь к нему и переубеждайте, если сможете. Так всё быстро кончилось, и я стал директором по совместной деятельности. И мне принять решение уйти из метростроя было сродни шагу в кромешную темноту с совершенно неизвестными последствиями. Я больше 10 лет был в той или иной потасина начальника, а это, как известно, накладывает на человека свой отпечаток. И потому выйти в неизвестное будущее, начать всё сначала было очень страшно. Но постоянное безденежье достало ещё больше. Бывали дни, когда вечером выяснялось, что на завтра совершенно нет необходимых денег и занятиях в это позднее время не у кого, или очень этого не хотелось. Я вынужденно садился в машину и ехал бомбить. Так называлась подработка типа такси. Это было противозаконно, да и не очень безопасно. И потому я старался, чтобы Оля этого не знала. Ну и подобных фактов, надо признаться, было всего несколько. Решение пришло не одномоментно, я долго готовил себя к решительному шагу. Мне надо было не просто принять решение, а выбрать направление своей дальнейшей деятельности. Я чувствовал, что открыть одному своё дело, да ещё не зная его сути, было для меня нереально. И тех, кому-то в наём на зарплату тоже вряд ли обеспечило бы желанный достаток для семьи. А потому я был готов был криминальным вариантом работа ради задуманной цели. Выбрав МНТК и попав в совершенно для меня новую и непривычную обстановку, я вынужден был постигать и усваивать существующие там правила, приспосабливаться к ним без какого-либо зазора по времени. К счастью, мне удалось уговорить Инну Надинскую перейти во МНТК моим помощником. Вот где пригодилась её коммуникабельность, обаяние, способность ориентироваться в новой обстановке и умение заводить за очень короткое время тёплые дружеские связи. Кстати, надо признать, что многие связи у неё сохранились на долгие годы. Кроме того, что Инна взяла на себя все заботы о нашем обустройстве на новом месте, от значения в кабинете, мебели, связи, компьютером и всеми необходимыми мелочами, она впитала в себя, а потом передала мне всю доступную информацию и даже сплетни о характеристиках различных руководителей, что, без сомнения, очень сильно мне помогало в этот начальный период выстраивание моих взаимоотношений с ними. Став директором по совместной деятельности МНТК, я, естественно, стал входить в различные проекты, осуществляемые комплексом с различными зарубежными партнерами. Проектов было несколько лет. И каждый из них создавался по инициативе и под патронажем кого-нибудь из руководства МНТК. Моя должность и мой интерес к документам и проектов, конечно, их насторожил, так как все боялись, что я сумею их оттеснить от этих проектов. А это командировки за границу, получение дополнительных доходов, подарков и тому подобное. И потому я старался быть в своей работе очень осторожным, никоим образом не отрысая их первородство по проектам и только предлагая свою помощь в решении отдельных вопросов. Такая политика со временем сблизила меня с коллегами, особенно когда ранние непродуманные решения и обязательства меняли привлекательность проектов и требовали принятия нестандартных и сложных решений. К моей большой удаче Через несколько месяцев моей новой работы я встретил с человеком, сыгравшим в дальнейшем большую роль в моей жизни. Я встретил Марка Колыбина. Приблизительно за 2 недели до нашей встречи мой друг и бывший коллега Яша Баколенник рассказал мне об интересном человеке, появившемся откуда-то. Бывший на соотечественник, вроде очень богатый бизнесмен, очень заинтересован в различных проектах в России. Яшин, а зон мне у фамилия, это был Марк. Как-то зайдя в приёмную Фёдорова, а там почти всегда толпился народ, я обратил внимание на одного посетителя. Он стоял в углу огромной приёмной, наблюдая за тем, что там происходит, с еле заметной ироничной улыбкой. Во всём его облике чувствовалась уверенность и независимость. Я подошёл к нему и, узнав его имя, сказал, что уже слышал о нём. а своих друзей. Мы познакомились, и я потащил его в свой кабинет. Благоон Фёдоров, он Фёдорову не очень рвался, да и Фёдор в это время был кем-то занят. Помня о заинтересованности Марка в проектах, я тут же вылил на него поток различных коммерческих проектов, появившихся у меня за пару месяцев моей в моей работе в Монтека. Я с горячностью убеждал его, что нужно только немного денег, и буквально через полгода, год Это даст многомиллионную прибыль. Марк слушал, не перебивая, смотрел на меня с еле заметной ироничной улыбкой, решая, как я сейчас думаю, полный идёт сидит напротив него или идёт, но не до конца. С этой встречей мы подружились, и уже прошло более 25 лет, а я с удовольствием вспоминаю время нашего общения. Но прежде всего нескольких слов о самом Марке. По его рассказам, в детстве он был отъявленным дручком, и изобретательным хулиганом. Семья Марка жила в Литве, и ему приходилось часто сталкиваться с проявлениями антисемитизма, кулаками расправляясь с теми, кто задевал его национальные чувства. Природное обаяние, чудесное чувство юмора рано познакомило его с проявлениями женского внимания, а природная предпринимательская жилка привела его в юности на скамью подсудимых. Марк прошёл 6 лет заключения и на всю жизнь усвоил некоторые базовые законы лагерного существования. Потом была эмиграция в Израиль, где он успел повоевать, жениться, завести детей, познать основы науки и бизнеса, задраться и повидать сильный мир о себе, в результате чего ему пришлось срочно покинуть Израиль, и он много лет колесил по миру, набираясь опыта. зарабатывая и теряя деньги. Когда он вернулся в Россию, за ним были огромный опыт и связи с западным бизнесом и банковскими структурами. К окончательному портрету Марка надо добавить, что кроме русского языка он свободно говорил по-английски, знал литовский, польский языки, говорил на еврите, понимал и идыш. Мне пришлось приложить определенные усилия, доказывая всем, и Марку в том числе, свою состоятельность. Первая моя командировка была поисков в Болгарии. В Монтека сложилась серьёзная проблема с клиникой открытый комплекс на курорте Болгария совместно с очень крупной туристической компанией Альбена. Уже не помню по каким причинам, но клиника длительное время не работала. И болгарские партнёры не хотели предпринимать никаких усилий для разрешения этой проблемы. Первым представителем ММТК для решения вопроса о работе или закрытии клиники отправился директор московского филиала комплекса, который был инициатором этого проекта и куратором работы клиники. Вернувшись назад, он заявил, что генеральный директор Альбены не хочет и не будет предпринимать каких-либо действий до решения совета директоров Альбены, который неизвестно когда состоится. Проблема осталась нерешённой. МНТК несло потери, и поэтому следом за первым представителем поехал недавно появившийся в комплексе заместитель Федорова по экономическим вопросам. До перехода в МНТК он был вице-президентом Сбербанка и наверняка имел большое подведение переговоров. Он вернулся тоже ни с чем. То есть с ним встретились, но ничего конкретно он не узнал. Все догадывались, что Болгара собираются закрыть клинику, но никаких формальных доказательств этого не было. Они явно тянули время, и я думаю, надеялись, что дорогостоящее современное офтальмологическое оборудование будет забыто. И тогда чьей-то подачей было решено отправить в Болгарию меня. Я не уверен, что это решение было продиктовано желанием поставить меня в трудное положение. так как повторный отказ ставил был по сомнению мою правопригодность как директора по совместной деятельности. Но в то же время прерывание моего карантина по зарубежным командировкам, а в первые дни моей работы в МНТК, меня предупредили, что полгода, год я не буду участвовать в зарубежных поездках. Косвенно подтверждал это. Во всяком случае, я ехал в Болгарию не в лучшем настроении. Моя встреча с генеральным директором Альбена началась с явного повторения двух предыдущих контактов. Я услышал затёртую фразу о том, что до решения совета директоров никаких действий руководства Альбена предпринимать не собирается. Я пытаюсь подчеркнуть свой пресс, как пресс большого руководителя, решил усилить давление и вдруг почувствовал, что мой собеседник Огромным усилием воли старается погасить раздражение. И мне показалось, что он в шаге от решения встать и прекратить наш разговор. И тогда я резко поменял тональность. Я заверил его, что отлично понимаю его положение и никоим образом не настаиваю на моментальном ответе. Но ведь мы партнёры и могли бы подготовиться к различным вариантам решения совета директоров, разработав, как сейчас модно говорить, дорожную карту наших действий при любых возможных вариантах. Я вызвался в течение суток подготовить такой документ и представить его своему визави. Мне показалось, что наша настойчивость его чрезвычайно утомила, и мое предложение давало бы возможность хотя бы временно снять остроту проблем. В общем, он согласился, и я отправился в гостиницу писать текст соглашения. В полдня я потратил на этот текст, тщательно подбирая формулировки, сглаживающие наше противоречие и одновременно подчёркивающие достоинство обеих сторон и уважение друг друг. На следующее утро, предъявив свой вариант соглашения, я получил подпись генерального директора без всяких замечаний. Это была победа, не полная, конечно, но всё-таки я сумел сделать то, что другие не смогли. и что впоследствии значительно облегчило нашу дальнейшую работу. Маркс через некоторое время мне признался, что привезённый документ произвёл на него серьёзное впечатление, так как он был уверен, что я вернусь из Болгарии ни с чем. Все за этим экстремальным событием для меня явилось собрание акционеров Казино Рояль на территории Московского и Подрома. Каким-то образом Федорову предложили участвовать в проекте создания казино и содействовать его продвижению. В то время, когда я появился в МНТК, сложилось довольно серьезное положение с реализацией проекта. Акционеры в чем-то и не палатили. Были остановлены все строительные работы в помещении на ипподроме, предназначенном для казино. Ситуация требовала срочного разрешения и на определенную дату, сейчас не могу вспомнить точно, осенью 1990 года было назначено собрание акционеров. Так как председателем совета директоров был Фёдоров, я готовил собрание, и, конечно, в этом процессе созванивался и знакомился с отдельными представителями партнёров. Состав российских акционеров состоял из нашего комплекса Мосресторансервиса. Эта компания, по-моему, существует до сих пор. И самого И подрома а также из концерна различных немецких структур. Так вот, боянили немецкие акционеры, требующие чего-то, сейчас уже не помню точно чего. В назначенный день и час в МНТК собрались все акционеры, некоторые западные участники приехали даже со своими адвокатами. Со стороны МНТК был Федоров, Марк Лобин, к этому времени он успел подружиться со Святославом Николаевичем, и тот попросил его принять участие в совещании. И я. Также присутствовали по два человека других российских партнеров. Собрание началось со скандального заявления. Один из западных партнеров, наш бывший социалистичный честник, заявил, что в связи с тем, что дирекция ипподрома не была извещена соответствующим образом об этом собрании, немецкая сторона считает данное собрание неправомощным, и предлагает прекратить встречу. В зале, где присутствовал человек двадцать-тридцать, повисла напряженная тишина. Я посмотрел на Федорова, потом на Марка, ожидая от них какой-либо реакции. Но их лица как бы замерли, а глаза ничего не выражали. И я понял, что надо мне срочно что-то делать. Я медленно поднялся со своего места. Еще не представляю, что буду говорить, но я не могу сказать, что я не могу сказать, Но необходимо было разорвать эту тишину. Вот где пригодился мой театральный опыт импровизации. Я холоднокровно, громко, рубленными фразами произнёс: "Господа, в соответствии с советским, это был девяностый год, и СССР ещё существовал, в соответствии с советским законодательством об акционерных обществах, Оповещение акционеров о предстоящем собрании допустимо как в письменной, так и в устной форме. Я точно не помню, но если мои коллеги желают, я готов свериться со своим еженедельником и уточнить день и час, когда я лично по телефону сообщу всю необходимую информацию присутствующим здесь заместителю директора и по дорму. А почему считаю замечание уважаемого коллеги не имеющим под собой основания? Я медленно и как бы даже с вызовом провёл глазами по всем присутствующим, но кроме отвода глаз и смущённого молчания ничего не увидел и не услышал. Выдержав паузу, как бы подтверждая правомочность моего заявления, Фёдоров озвучил повестку дня, и собрание пошло своим чередом. Конечно, никакого телефонного разговора не было. Да, и в положениях приведённого законодательства я был Совсем не в курсе. Но моя уверенная импровизация сняла остроту вопроса. Да и не будь моего выступления собрание всё равно состоялось бы. Но мой заявленный профессионализм возмело определённые действия и задал нужную тональность. Последствие приведшую к решениям полностью соответствующим нашим пожеланиям. Казалось бы, такая мелочь, Зачем столь подробно рассказывать этот незначительный эпизод? Но я хочу, чтобы стало ясно, в каком отчаянном состоянии я находился. Когда попав в совершенно новую и непривычную обстановку со своими неписаными законами и правилами, я был вынужден находить мгновенное, правильное решение. Как ни странно, на это собрание и мое выступление в начале работы и в процессе обсуждения создала вокруг меня у партнеров по проекту, да и не только у них, орел суперпрофессионального и юридически подкованного специалиста. Марк, который впоследствии стал акционером казино, начиная обсуждение отдельных вопросов с немецкими акционерами, часто привлекал меня для усиления своего влияния и получения удовлетворяющих его решений. Кстати, в один из таких моментов он преподал мне очередной урок ведения бизнеса. Когда я приехал к нему в Вену для подготовки очередной встречи акционеров в казино и услышал его проект решения, то искренне заявил, что с моей точки зрения его проект не кажется мне справедливым, так как он ущемляет права немецкой стороны, а в ответ получил железным голосом следующее. «Но я так хочу». И что самое главное, партнёры приняли его проект решения. Я усвоил этот урок на всю жизнь. Бизнес не всегда строится по классической схеме арифметического распределения, а во многом зависит от силового влияния одной стороны. Мне удалось выстроить чёткую линию договоров перспективного сотрудничества МНТК, согласованную с рыночным комплексом, и главное, учитывающих личный интерес самого Фёдорова. Эти договоры легли в дальнейшем в основу наших проектов в Италии, Йемене, Китае, Сан-Марино. Удалось реанимировать после развала СССР проект использования корабля Клиники Пётр I в Гибралтаре и многое другое. Не всё удавалось легко, бывали досадные провалы, но всё-таки суммарно моя деятельность имела явно положительный баланс. Не хочу придерживаться хронологии событий и попытаюсь описать отдельные моменты, ярко оставшиеся в памяти и потребовавшие от меня всех сил и концентрации интеллектуальных возможностей. Первые полгода работы в МНТК были для меня невероятным напряжением сил и нервов. Практически почти ежедневно я сталкивался с совершенно незнакомыми для меня аспектами деятельности. Я уже где-то говорил, что в моем характере была одна особенность. Может быть, и не самая худшая. Мне было чрезвычайно трудно и некомфортно признаваться, что я что-то не знаю, если это входило в круг моих обязанностей. Это проявлялось с первых шагов моей работы, еще в бытность маршрутовским рабочим. Я замолкал и потом старался срочно вникнуть в суть вопроса, не давая возможности понять мою некомпетентность. Но здесь, попав в совершенно новую для меня отрасль, взяв на себя обязанности, почти непонятные не только мне, но и не до конца очерченные и для всех остальных, я постоянно попадал в очень сложные для себя ситуации. Помню, как в первые недели своей работы я попал на совещание в компанию Флокс, которая осуществляла посреднические функции между МНТК и собственником корабля Клиники Пётр 1. «Совкомфлотом». Обсуждался вопрос отправки корабля на Кипр, и в процессе обсуждения попадали совершенно для меня непонятные слова, типа «букировки», «берболчартер» и так далее. Надо было их запомнить, из контекста беседы понять, что это такое, и уже высказывая свое мнение, вернуть эти термины как бы совершенно для меня ясные и понятные. Такое происходило многократно. Но это стоило мне невероятных усилий. В результате такого нервного напряжения я схватил некоторые системные заболевания, с которыми пытаюсь справиться уже более 25 лет. Надо было прежде всего разобраться в основных проблемах ОМТК. Комплекс в то время обладал уникальными технологиями микрохирургии глаза. И я понял, что мне прежде всего необходимо хотя бы в общих чертах познакомиться с ними. Я пошёл к Фёдорово Рассказал ему об этом и попросил мне помочь. И здесь я хочу рассказать об уникальном кабинете Святослава Николаевича. Это было очень большое по площади помещение, где одна стена была занята комплексом различной диагностической аппаратуры. Все эти приборы были импортного производства и, конечно, производили серьезные впечатления на всех посетителях кабинета, особенно на тех, кто по имиджевой шкале попадал на консультацию садов. к самому шефу. Обычно первоначальным осмотром этих виповских пациентов занимались несколько специально выделенных ассистентов Федорова, а после их предварительного обследования Святослав Николаевич усаживал этого пациента за свое уникальное оборудование, сам его осматривал и затем выносил свой окончательный вердикт. На другой стене кабинета были смонтированы 42 или 49, точно сейчас не помню, небольших мониторов, на которых транслировались все операции, проводимые в настоящий момент в комплексе. Причём экраны показывали картинку через микроскоп хирурга, и Фёдоров мог перевести любой экран на два очень больших монитора, находящихся за его столом. Таким образом, все хирурги в комплексе знали, что за их работой можно наблюдать сам Фёдоров. Оборудование позволяло не только наблюдать операцию, но по желанию Святослава Николаевича могла включиться в двухстороннюю аудиосвязь, и Фёдоров мог общаться с самим хирургом, давая советы или высказывая замечания. Я не был свидетелем, но мне рассказывали, как один начинающий хирург, услышав внезапно Фёдорову, упал в оборок и пришлось срочно его заменять. Довольно часто, присутствуя в кабинете Фёдорова, я, естественно, наблюдал проведение операций и уже мог по действиям хирургов Самостоять на предлитьти операции, но понять причины и необходимость тех или иных действий врача самостоятельно не мог. Вероятно, моя просьба понравилась Фёдорову, и он в течение полутора-двух часов рассказывал мне не только о новых технологиях МНТК, но и о разработке новых методов, иногда углубляясь в историю вопроса и сопровождая всё это очень чёткими и понятными рисунками. Необходимо сказать, Что сюотослаптник Калович был прекрасным педагогом, потому что я после этой лекции, включив мозги и свою наблюдательность, через некоторое время мог довольно свободно ориентироваться и в медицинской терминологии, и в описании достижений МНТК, общаясь с многочисленными зарубежными гостями и перспективными партнёрами. К примеру, когда я впервые приехал в Израиль в 1991 году и попал в большую компанию, где как потом выяснилось, были и врачи, и где меня с любопытством расспрашивали об МНТК, многие не верили мне, что я не имею медицинского образования. Я проработал в МНТК около четырех лет, и за это время событий, оставшиеся в памяти, и вызывающих особой ассоциации было очень много. Основной проблемой выхода комплекса на зарубежный рынок Являлось отсутствие разрешения на оказание медицинских услуг нашими врачами, имевшими, естественно, советские дипломы, не признаваемые на западе. Иногда удавалось получить разрешение, как это было в Китае, в Йемене, в Сан-Марино, в Болгарии. Иногда наших врачей перекрывали под ответственность местных врачей, находящихся непосредственно рядом во время операции. Иногда мы получали разрешение на операции только для пациентов нерезидентов, как это было на Кипре. К нам приезжали представители различных фирм, предлагавшие свои услуги для получения соответствующих разрешений в различных странах. Это были или бизнесмены, не очень компетентные в подобных вопросах, либо те, кто стремился заработать, используя как бы нашу неграмотность. Однажды супруга Федорова Ирэна Ефимовна, которая пользовалась в МНТК огромным влиянием, привела к Святославу Николаевичу некую немецкую консалтинговую фирму, предлагающую свои услуги по получению соответствующего разрешения. Она явно была увлечена этой возможностью и всячески лоббировала заключение договора с ними. Федоров пригласил меня и попросил разобраться с их предложением, а сам удалился в свой кабинет, ожидая моего вердикта. Предложение фирмы заключалось в последовательности 10 определенных действий, каждое из которых должно было оплачиваться комплексом. Причем фирма не принимала на себя никаких конечных обязательств, а их услуги оценивались по всей цепочке где-то в 400 тысяч долларов. Я очень спокойно пытался объяснить Ирине Фимовне, присутствующим при нашем объяснении, что это неприемлемо, так как мы уже имели достаточно негативный опыт по данной проблеме, и что, пройдя несколько фаз вплоть до последней, и потратив на это огромные деньги, скорее всего, получим отказ на самой последней стадии, но достучаться до ее понимания я не мог. Она была увлечена, и никаких моих доходов не хотел услышать. Я попросил маленькую паузу и пошел к Федору. Быстро объяснив ему мою позицию, я попросил вмешаться, честно сказав, что справиться с его супругой, да еще в присутствии немцев, я не смог. Федор вернулся в комнату переговоров и выслушав мои аргументы, согласился с моей точкой зрения. Попытка супруги отстоять предложение фирмы, он пресёк одним довольно жёстким взглядом. И всё-таки, как я уже говорил, несмотря на практически блокирование нашей деятельности за рубежом, нам удавалось получать необходимые разрешения. Так наши врачи успешно поработали в Йемене. Туда были переправлены два наших специальных автобуса, в которых размещалась офтальмологическая клиника. Первый автобус представлял диагностический центр, а во втором располагался операционный блок. С трудом, но открыли клинику в Пекине. Правда, столкнувшись те годы с обстоятельствами, очень похожими на карикатурный социализм. Какое-то недолгое время проработала диагностическая клиника в Риме. К сожалению, эти услуги не были востребованы, и клинику пришлось закрыть. Неплохо работала наша клиника на борту теплохода Пётр Первый на Кипре и в Гибралтаре. К нам приезжали бизнесмены из разных стран, предлагая свои услуги по созданию клиник в Фёдорово, в Германии, Турции, Испании, даже были предложения по Тайваню. Но по названным причинам это ничем не кончалось. Однажды у нас появился молодой русскоговорящий парень Представляющий итальянскую консалтинговую фирму с предложением создания клиники в Сан-Марино, микроскопическое государство, расположенное внутри Италии, жило по своим законам, позволяющим решить нашу базовую проблему. Это было очень перспективно, и мы естественно готовы были к активному сотрудничеству. За короткое время был подготовлен базовый договор, определяющий обязательства как монтажа оператора клиники. так и местного инвестора-хозяина клиника, принимавшего на себя обязательства по социальным клинике и персональному ведению всего бизнеса. Итальянцы нашли в Риме заинтересованную крупную фармакологическую компанию, которая пригласила делегацию Ментука для переговоров в Рим. Я и ещё два заместителя Фёдорова вылетели в Рим для встречи с предполагаемым инвестором. Я был удивлён, когда мы приехали в роскошный офис этой компании и увидел сравнительно небольшой кабинет первого вице-президента за стеклянными стенами. Нарядом находилось большое помещение, где располагался очень большой стол для совещаний, демонстрационная доска и вся возможная ртехника. Мы прошли к дальнему концу стола, а напротив разместились представители консалтиковой фирмы и сам первый вице-президент. После почти традиционных приветствий мы приступили к обсуждению договора. Принимающий хозяин с самого начала заявил о своих замечаниях к договору, значительно отличающихся от нашего варианта. Я вел переговоры от лица МНТК, настойчиво старался отстоять нашу позицию. В какой-то момент вице-президент заявил, что, вероятно, мы не сумеем найти удовлетворяющий их вариант и договор, необходимый вернуть в консталтинговую компанию для дальнейшей доработки. Это было полное фиаско. Подтверждая окончание переговоров, он встал за стола и направился к выходу. Я следом за ним поднялся со своей стороны стола и тоже пошел к выходу для того, чтобы попрощаться. Мозг лихорадочно работал с быстротой компьютера. Нужно было что-то придумать, ибо несколько месяцев напряжённой работы летели в тартарары. И у меня появилась идея. Когда мы встретились у выхода и готовы были пожав друг другу руки попрощаться, я взял фломастер и нарисовал на демонстрационной доске новую схему наших взаимоотношений. Это был неж как компромиссный вариант. но, с моей точки зрения, практически сохранивший наши интересы. Я, конечно, рисковал, так как это не было согласовано с Федором. Но я был уверен, что это был единственный вариант, который может устроить другую сторону. Постояв у доски несколько секунд, вице-президент и я вернулись на свои места за столом, и мы довольно быстро пришли к нужным решениям. Через несколько месяцев начались строительные работы по обустройству клиники, И мы с Фёдором во главе полетели в Сан-Марино, чтобы познакомиться с руководством этого маленького государства и уточнить некоторые вопросы строительства непосредственно на месте. Я рассказал эту историю, чтобы ещё раз подчеркнуть с гордостью, как важно мгновенно находить решение. Я абсолютно уверен, если бы мы тогда попрощались и расстались, вернуться через некоторое время к повторному рассмотрению было бы невозможно, и клиники бы не было. К слову, ещё один небольшой эпизод, точно характеризующий Фёдорова. Сан-Марино страна, где стрельба из арбалета является национальным спортом. И нам предложили попробовать свои силы в этом экзотическом спорте. Вероятно, это обычно входило в печь мероприятий по приёму важных гостей. Нас привели на площадку, где стоял стационарный большой арбалет, из которого стреляют стрелы длиной 50-60 см по круглым мишеням диаметром около 1 м на расстоянии 40-50 м. После объяснения, как надо прицеливаться, из этого оружия первым сел за арбалет Фёдоров и выстрелив, сумел попасть в мишень на 20-30 см от центра круга. Седым сел я, и мой выстрел был приблизительно аналогичен Фёдоровского. Нас похвалили с учётом первого опыта. А Святослав Николаевич, повернувшись ко мне, тихо сказал: "Арбалет плохо пристрелен. Арбалет никто никогда не пристреливает". Но Фёдоровт не мог согласиться с тем, что он стреляет даже из этого оружия не идеально. Таков уж он был. Ещё один и, может быть, последний рассказ об моих достижениях. Нет, моментов моей в моей работе в Мантуке, которых можно вспоминать с гордостью, было довольно много. Но остановлюсь на одном, так как мне удалось выпутаться из очень непростой ситуации. Святослав Николаевич Фёдоров, как я уже рассказывал, был человеком увлекающимся и почас принимал решения для достижения своих целей, не задумываясь о возможных последствиях. Когда он задумал создать корабль-клинику на теплоходе Пётр I, то для привлечения серьёзных инвестиций по переустройству корабля дал его владельцу совкомфлоту официальную расписку следующего содержания: МНДК микрохирургии глаза гарантирую возврат 50% всех кредитов, выданных совкомфлоту для переустройства корабля-клиники. В своей первой экспедиции В объеме Арабской Эмираты клиника отработала прекрасно, и все были полны оптимизма и уверенности в дальнейшей деятельности. Однако затем стали возникать сложности. Разные страны не давали разрешения на оказание медицинских услугам НТК для своих граждан или вообще запрещали какую-либо деятельность. С трудом сумели получить разрешение на Кипре при условии, что пациентам в нашей клинике будут только пациенты других стран. На причале у входа на корабль организовали паспортный контроль, пропускают только людей, имеющих зарубежные паспорта. Естественно, количество пациентов было значительно меньше, чем предполагалось, и доходы клиники упали соответственно. Но ну, а в конце 1991 года развалился СССР, и по распределению корабль отошёл к Украине. Совкомфлот, затратив огромные средства на переоборудование судна, начал бомбардировать МНТК письмами с требованием компенсации половины потраченных денег. В соответствии с имеющимся у них письмом Пёдерва, в середине 1992 года к нам в МНТК приехал представитель делегации Совкомфлота во главе со своим руководителем. С первых минут встречи стало ясно, что гости настроены на скандал. и они категорически заявили, что вынуждены перейти к судебным искам, так как исчерпали любые возможности найти мировое решение. Федоров сидел с абсолютно непроницаемым лицом, как бы не реагируя на гневные замечания руководителя Совкомфлота и выступления их главного юриста. «Мои попытки вклиниться в их выступлениях Сначала были прерываны в довольно грубой форме с замечанием, что их обращения адресованы непосредственно к Федорову, а не ко мне. Но постепенно мне все-таки удалось переключить внимание на себя, и когда гости окончательно выговорились, я встал со стула, чтобы подчеркнуть важность своего выступления. «Уважаемые коллеги, я специально выбрал такое обращение, чтобы подчеркнуть, что я представляю юридическую службу в МНТГ». Гости не были знакомы со мной, и я старался представить себя как многоопытного юриста. Давайте прочтем еще раз гарантийное письмо, подписанное Святославом Николаевичем. МНТК гарантирует возврат 50% выданных кредитов, то есть кредитов уже выданных к моменту подписания данной гарантии. И для подтверждения этого рядом с подписью стоит конкретная дата. Если бы в письме вместо слова выданных стояло выделяемых или получаемых в период реконструкции, то несомненный ментыка обязан был выплатить свою долю. Но при существующей формулировке обязательство касалось только времени до выдачи гарантии. К сожалению, мы фиксируем, что до даты, указанной в письме, Совкомфлот никаких кредитов не получал, а, следовательно, и никаких финансовых обязательств в МНТК не существует. Любая лингвистическая и юридическая экспертиза с легкостью подтвердит логику моего вывода. Переговорно повисла напряженная тишина, четверо приехавших юристов молчали, не поднимая глаз. Гарантийное письмо было подготовлено, наверное, на их команды. Встреча как бы быстро завершилась, и гости поспешили удалиться. Я нащупал и ударил по непрофессионально подготовленным име формулировке письма, и тем самым выбил у них возможность каких-либо дальнейших действий. Фёдоров, который так и не произнёс за всю встречу ни одного слова, уходя, повернулся ко мне и коротко произнёс только одно слово: "Молодец". Знал ли я заранее свою мотивировку? думаю, что знал. А если не знал, то чувствовал, что здесь есть за что ухватиться. Я чувствовал себя победителем, и мне особенно было приятно, когда прощаясь, все гости уважительно пожали мне руку. Я проработал в Монтека 4 года. В первое время, как я писал, было для меня чрезвычайно тяжело. Но с каждым годом я чувствовал себя всё лучше и лучше. Со временем у меня появилась уверенность в своих силах. вне зависимости от вопросов, стоящих передо мной. Как-то ко мне пришел заместитель Федоров по международным вопросам Виталий Кордыш, с которым я, естественно, тесно общался по работе, с которым мы часто вместе ездили в зарубежные командировки, с огромной просьбой. Ему поручили подготовить благодарственное письмо королю Иордании, который за какие-то заслуги подарил Федорову кусок земли у моря. Я понимал, что это задание для Виталия, не очень дружившего с пистолярным жанром, было несколько сложным. И после долгих препирательств всё-таки согласился помочь. Если быть честным, должен признаться, что в моей голове не было ни единой мысли, особенно учитывая адресата письма. Я не только ни разу не писал что-либо королям, но и не читал подобных писем. Как начать письмо? Дорогой король Уважаемый король. И вдруг я понял: Ваше величество. Но ну, а дальше всё пошло как по маслу. Примите мою искреннюю благодарность и так далее. Какими только вопросами я не занимался в МНТК: и вопросами закупки дорогостоящего импортного оборудования, и лицензионными договорами по патентам комплекса, и многими-многими другими вопросами. Это было интересно, но со временем всему наступает конец.